Глава 14. Чарли за 10 месяцев до. Визит Рейчел назначили на следующие выходные. Мы с Титусом собирались готовить, а я в первой половине дня я планировал поиграть в теннис со своим другом Арчи. Когда Мэттю сказал, что пойдёт в магазин с продуктами, на мой взгляд, без необходимости. Кладовая и холодильник были заполнены под завязку, но очевидно существовал определённый вид пасты, который, по их счёту, мнению, сочетался с соусом, который они готовили. Я несколько раз неискренне спросил, не стоит ли мне отменить теннис и помочь. Но, похоже, Мэттю считал, что будет лучше, если я не стану путаться у них под ногами. И, кроме того, я думал, что им с Титусом полезно провести некоторое время вдвоем. Может, они смогут поговорить о состоянии незаконной интимной жизни Титуса, в которой, насколько мы поняли, наступило временное затишье. В раздевалке теннисного корта Арчи так долго показывал мне фотографии своих двух новых машин, что меня подмывало предложить вовсе отменить игру и просто пойти пообедать. Едет как чёртова мечта, приятель, сказал мне Арчи, пролистывая фото, на которых выставочно полированные кадры ярко-зелёный Lamborghini Huracan Evo Spider сменялись интерьерами, напоминающими звёздный путь. Я проходил через фазу таких машин в 20 лет, но десятилетия спустя не мог удержаться от мысли, что они выглядят немного по-детски. непрактичные для забитых улиц центрального Лондона и обладающие выпендрёжной стоимостью, которая уменьшается тем больше, чем большему количеству людей их показываешь. Тем не менее, думал я, кивая и стараясь выглядеть заинтересованным, если припаркованный перед домом футуристичный кусок металла делает его счастливым, то кто я такой, чтобы спорить? После тенниса сел за столик в розберре в Нейцбридже. Мы начали болтать о том, как идут дела на работе, дома и прочем. Арчи пожаловался на одного своего друга, Доменико, с которым я был знаком весьма отдалённо, и который, оказывается, изменял своей жене с двумя мамочками из школы, в которой учились его дети. Он становится немного мерзавцем, если честно, сказал Арчи. Кроме того, когда мы на днях решили по-быстрому сыграть в теннис, он пытался убедить меня, что мяч был в зоне, а он явно не был. Должен сказать, ты играешь гораздо лучше него. Надо было поступить с ним по твоей старой тактике и после игры выбить ему зубы об стену душевой. Я закатил глаза, пытаясь не воспринимать его слова серьёзно. Он говорил про случай, когда мне было 15 лет, и я разозлился на другого мальчика в школе, Джаспера Кинга, во время игры в крикет. Он сошёл с места, помешал мне играть, а потом врал всем, убеждая, что виноват был я. Честно сказать, мне было довольно обидно, поскольку я всегда считал его другом. Однако последующая потасовка в раздевалке положила конец этой дружбе. в результате чего он заработал разбитую в кровь губу, а я строгий выговор и звонок родителям, в котором использовались фразы политика нулевой терпимости и никогда больше, оставив мои прошлые проступки арчи изо всех сил убеждал меня составить ему компанию вечером на презентации какой-то отвратительной художественной выставки. Я сделал глоток своего смузи из зелени и покачал головой. «Извини, не могу. К нам придет подруга?» Арчи закатил глаза. «О, это одно из мероприятий книжного клуба, куда Мэтью, наконец, затащил тебя?» Я деланно засмеялся. «Нет-нет. <смех> ну, вообще-то, типа того. Это та Рэйшел, которой Мэтью весьма проникся. Я, наверное, несправедлив, поскольку она действительно пришла Титусу на помощь, «Когда его пытались ограбить...» Арчи распахнул глаза. «Пытались ограбить? Что она сделала? Избила их?» «Ну, что-то вроде того. Велела отвалить и оставить мальчика в покое. Если верить Титусу, это сработало. Они отстали. Так что, полагаю, мы должны ей как минимум ужин. Мэтью с Титусом сейчас дома готовит его». Арчи снова закатил глаза. «Еще только двенадцать. Наверняка им не нужно. Сколько? Семь часов?» Я молчал, вытаскивая застрявшие в зубах кусочек льняного семени, и только потом продолжил. Мытью, кажется, немного... Не знаю, увлекся ею. Арчи заметил паузу, и то, как мой голос стал немного тише... И серьёзнее. Ты же не думаешь, я отмахнулся от его незаконченного вопроса. Нет, нет. Я знаю, что он никогда не стал бы Меня беспокоит она. Думаю, он всегда супердружелюбный и стремится заводить друзей, а она пользуется этим. Я просто не в восторге от идеи устраивать в её честь банкет, ужин, без разницы. На это я получил ещё один странный взгляд от Арчи. "Матию не любит слово банкет", объяснял я. "Считает его слишком аристократичным". Арчи понимающе кивнул. "Да ли терпеть не может то, что она называет понтами. Ты знал, что она частично выросла в муниципальном районе в Ренхэме. Её отец был из, как она говорит, традиционной рабочей семьи в восточном Лондоне". Естеё мама сделала её одной из нас. Она была из другого круга. Вероятно, поэтому в итоге развелась с отцом Дели, отсюда и квартира в Рейнхеме. Когда Дели жила у него, это была какая-то жуткая многоэтажка в микрорайоне, построенная в 60-х для рабочих завода Ford Dagenheim. Марда или как-то так. Что-то в словах Арчи напомнило мне о нашей предстоящей гостье. Рэйчел живёт в Черчил Gardens. Это весьма странно. Кажется, я слышала, что они выиграли какой-то грант или что-то похожее. Да, это в Пимлику, сказал я. Я вырос поблизости. Это практически возле Сент-Джордж Сквер. Смею сказать, проблем там хватает, но у меня никогда не было претензий, хотя маме не нравилось, когда я ходил там. Рэйчел только переехала. «Думаю, поэтому Мэттью захотел взять ее под крылышко». Арчи поднял бровь, затем сделал глоток своего напитка. «Что?» — спросил я. «Ничего», — сказал он, слегка покраснев. «Извини, я не хотел ничего сказать». Я наклонился вперед. «Да ладно, я видел это загадочное выражение». «О чем ты подумал?» Арчи вдруг как-то огорчился и... И меня поразило, как он постарел, как мы оба постарели. Нам всего по 36, но мы уже далеко не те 16-летние мальчишки, которые счастливо играли в регби и жаловались на учёбу. Но медленно начал он я. Я никогда не знал, говорить ли об этом. Я, наверное, говорю не к месту. Теперь мне страшно, сказал я. Пожалуйста, выкладывай. Он тяжело вздохнул. Это не моё дело, но ты знаешь, что Джеррими учился в Сент-Эндрюсе в одно время с Мэттиу. Я смутно помню, что Мэттиу был знаком с братом Арчи, Джеррими, в университете. Но они не были друзьями, так что это редко приходилось к слову. Так вот, Мэттиу, э, э, по словам Джеррими, в последний год обучения на магистра занимался сексом я пожал плечами ну и что с соседкой по квартире её звали Меган внутри меня начало распускаться дурное предчувствие в университете мы чуть спал с женщиной сам по себе этот факт не должен был меня беспокоить Конечно, для геев нормально в прошлом иметь отношения с противоположным полом, равным образом не редкость для гетеросексуальных парней экспериментировать с другими. Я бы ни капли не возражал, если бы знал об этом раньше. Но это из разряда тех вещей, о которых обычно мы с тобой мне рассказывал. Мы болтали про прошлые отношения, прошлые неудачные свидания, прошлые провалы и успехи. Он ни разу не упоминал, что спал с девушкой, когда учился в Сент-Эндрюсе, когда ему было 22. На взрослый, не экспериментальная интрижка подростка. Он был мужчиной, взрослым. И узнать это сейчас от Арчи, а не от самого Мэттью, было тут нет других слов. Больно. Скрытность, граничащая с ложью, умалчание ранило меня. Я знал, мне не следовало ничего говорить, сказал Арчи со стардельским выражением лица, затем откинулся назад, чтобы официант подал наш заказ. Я больше не был голодным. Я просто хотел уйти. Всё. Всё хорошо. сказал я, пытаюсь притвориться, что не слышу, как сердце грохочет в ушах. Я, ну, полагаю, каждый из нас в прошлом творил дичь. Он засмеялся и кивнул. И не говори. Но, честно, приятель, я не подозревал, что Мэтчу, не знаю, имеется связь с этой вашей женщиной из книжного клуба только потому, что спал с девушкой больше 10 лет назад. Как я сказал, глупо было касаться этой темы. В оставшееся время Арчи делал всё возможное, чтобы сменить тему. Рассказывал мне, что они с Деллой планируют провести рождественские праздники на Аляске, но это не исправило моего настроения. Ничего не помогало. Я постоянно думал о муже. Вернувшись домой, я пытался изобразить восторги по поводу блюд, которые готовили Мэттью с Титусом. Вид пипущего Кекс Титуса, одной из частых его занятий в выходные, обрадовал меня. По крайней мере, он больше не был ворчливым монотонным образом сердитого подростка. Мэттью тоже был своей стихии, переключаясь с разбора овощей на наведение порядка в столовой. бессмысленные занятия благодаря Джейн она всегда была безукоризненной я создавал видимость бурной деятельности сложив их бумажные пакеты в переработку и потратив непропорционально много времени на выбор музыки для фона я подсознательно выбрал у нас spotify max рихтера но میچ громко возразил с кухни к концу первой перемены нам всем потребуются антидепрессанты В итоге я остановился на лучших произведениях Лан Ланна. Некоторые трети были ненамного веселее, но по крайней мере различались тональностью. Рейчел прибыла вовремя, ровно в 7. Я сидел в гостиной, листая наши планы в Sky, фантазируя обо всём, что мы могли бы смотреть вместо этого странного маленького ужина. но, скрипя сердце, выключил телевизор и вышел поприветствовать ее. «Добрый вечер, Рэйчел», — сказал я. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» Я увидел, как у Мэтть удернулся глаз, наверное, из-за моей неуклюжей и слишком формальной вежливости, в противоположность обычной непринужденной король светской болтовни атмосферы, которую я любил создавать». «Проходи в гостиную», — сказал Мэтью. «Титус переодевается, он скоро спустится». «Ой, он же не наряжается для ужина, да?» — спросила Рейчел, бросая смущенный взгляд на свое идеально прелестное светло-голубое повседневное платье. В глубине души я счел забавным, что она допускала возможность, будто мы по вечерам надеваем смокинги, как персонажи аббатства Даунтон». Мэттью быстро успокоил её. "Нет, нет, мы пекли кекс, и она испачкала джинсы в муке. Пройдём в гостиную. Я налью тебе что-нибудь". Вечер продолжался на удивление гладко, и скоро я расслабился в её присутствии. Я даже начал получать удовольствие и выpretty своим первоначальным опасениям понимать, почему она нравилась Мэттью и Титусу. Рэйчел словно обладала силой внутренним стержнем, который помогал ей сохранять достоинство при общении с другими людьми. Я видел это на встрече книжного клуба, но не смог сформулировать для себя. Это не были бестактность или дерзость, совсем наоборот. проще говоря, уверенность в том, что она делает, которая позволяла не поддаваться влиянию людей, обстановке и, будем честны, непривычной для нее социальной группы. Только мы собрались садиться за стол, в столовой как раздался звонок в дверь, за которым последовал лязг ключа в замке, это мог быть только один человек. Моя мама, которая всегда звонила прежде, чем войти, Она объясняла это вежливостью, когда входишь к кому-то домой. Это я услышал её крик из коридора и встал, чтобы встретить её. Мама, извини, мы договаривались. Нет-нет, сказала она, ставя сумочку на столик. Я просто забежала на минутку отдать Титусу книги про Анну Болейн, которые пылились у меня на полках. В смысле, хотя бы одной пылинки на идеальных книжных полках моей мамы было настолько невероятно, что даже смешно. Я забрал у неё книги и посмотрел на унылые обложки. "Обе больше не издаются", продолжила она. А он говорил, что они пригодятся для его курсовой. Я кивнул, затем поднял голову и сказал: "У нас гости". "Гости?" удивилась она. "Воскресение?" «Это связано с книжным клубом Мэтью?» Рядом внезапно возник Мэтью, словно призванный звуком своего имени. «Вроде того», — сказал он, тепло улыбаясь, — «Рэйчел состоит в нашем клубе. Это она помогла Титусу. Кассандра, проходите и познакомьтесь с ней». Мама всегда была немного любопытной, однако возразила на такое предложение. «Ох, если я не помешаю...» — сказала она, позволив Мэттью забрать ее пальто. Мы прошли в столовую, где Рэйчел разговаривала с Титусом. Мама тепло ее поприветствовала, сказав, какое сильное впечатление на нее произвело то, что она пришла на помощь Титусу на прошлой неделе. «О, честно, это пустяки. Я просто сделала то, что сделал бы любой», — сказал Рэйчел, застеснявшись похвал. «Не думаю», — сказала мама, пока Мэттью расставлял блюдо. Определённо, он наготовил столько, что хватило и на дополнительного гостя. Недавно я стояла на кассе у этой в друзе рядом с домом, и вещи из моей сумочки рассыпались по полу, так ни один человек в очереди не помог мне их собрать. Все уткнулись в свои телефоны, наверняка листай Instagram, не замечая ничего вокруг. Она слегка подчеркнула слово Instagram. откалывая меня за мою активность в соцсетях. Я думаю, люди избегают вмешиваться в насильственные столкновения из-за страха, а не из-за того, что сидят в телефонах, сказал я. Мама слегка склонила голову. Но «Ну, я не уверена. Сейчас люди не так наблюдательны, как раньше. Полностью согласна, кивнула Ричард. На днях молодой парень буквально врезался в меня в моём районе. Он раскачивался под музыку в своих наушниках, почти закрыв глаза, похоже, вообще не беспокоясь об окружающих. Мама охотно закивала: "Да, именно. Я..." Я замолчала. Мы все повернулись к ней, задаваясь вопросом, почему она задержала вилку в воздухе, чуть склонив голову набок и не сводя глаз с Рэйчел. Э, мам, Сказал я одновременно немного смущенно и обеспокоенно. Это признак приступа эпилепсии? Или инсульта? Или начала Альцгеймера? Ее лицо немного расслабилось. «Извините», — сказала она, коротко взглянув на меня, а затем повернулась обратно к Рейчел. «Я просто...» «Знаете, дорогая, это так странно». «Но мне кажется, что мы встречались раньше». Что-то промелькнуло на лице Рэйчел. Потом она улыбнулась и коротко засмеялась. «Не думаю. Наверное, у меня просто такое лицо. Из тех, что похоже на другие. Иногда люди в магазинах путают меня. Принимают за чью-то сестру или кузину и все такое». Она подцепила на вилку еще пасту и начала есть. «Но мне кажется, что мы встречались раньше». Мама продолжала смотреть на неё. Да. Да, что же? Должно быть так. Мы с Мэтю переглянулись через стол, и я пожал плечами, словно говоря: "Не понимаю, в чём дело". Он быстро сменил тему, сказав Титусу, что бабушка занесла ему биографию Анны Болейн, которую он просил. после чего обсуждение перешло на изучение истории и курсовые работы, и речьл сказал, что никогда не была их любительницей, когда училась в школе, и обстановка немного разрядилась. Но я не мог не заметить, что всё оставшееся время мамин взгляд то и дело обращался к речьл, и задерживался на её лице, как будто она Анализировала необычную картину в галерее и никак не могла уловить её смысл. И весь вечер её слова продолжали звучать у меня в голове. Это так странно, но мне кажется, что мы встречались раньше.